«Памяти Синтии». В 2004 году я посвятила эту книгу Синтии, но она так и не прочла ее. В июне 2006 Синтия скончалась. За шесть лет до того у нее обнаружили рак, но он был успешно вылечен, и они с Роджером продолжали путешествовать. В 2004 году У неё диагностировали сердечную недостаточность, от которой она умерла полтора года спустя. В это время Синтия снова начала страдать от депрессии. У неё снова обнаружили рак. Она умерла так, как жила: тихо, мирно, без лишней суеты. Она спокойно отпустила жизнь и говорила, что ждёт смерти. Синтия понимала, что скоро её не станет. И была довольна. Надеюсь, я принесла пользу, прошептала она мне за несколько дней до смерти. После последнего причастия безгрешная Синтия исповедовалась, и её соборвали. Последние 5 дней её жизни рядом с ней были её пасынок, сестра и я, и в последний путь, когда казалось, что она уже без сознания, я медленно и чётко сказала ей: "Я счастлива, что была рядом с тобой. Взэки её дрогнули, и она скорее выдохнула, чем произнесла: "Я тоже". По моему опыту, умирающие всегда знают, кто находится рядом с ними и нуждаются в их любви. Синтия стала крестной моей старшей дочери, Риззанны, которая в последнюю неделю написала ей письмо. Для меня это стало полнейшей неожиданностью, и я прочла его вслух Синти. Послание было настолько замечательным, что я заливалась слезами, пока читала, а Синти улыбнулась и прошептала: "Я тоже это помню". Тем, кто не знал этих людей, письмо может показаться излишне сентиментальным, но мне кажется важным это воспоминание моей подруги. Поэтому я привожу его полностью. Милая Синтия, я много о вас думаю, и особенно о том, что мы с вами пережили, и что вы значили для меня все эти годы. Когда я была маленькой, я два раза уронила миску с желе, и на второй раз она разбилась. Я расстроилась и заплакала, но вы не рассердились. Помню, как было весело, когда вы отвели нас на колокольню церкви Роджера. Вы разрешили нам позвонить в Колокола и сказали, что ничего страшного, если жители деревни перепутывают время. Помню, как мы ночевали в фургоне и всю ночь не спали из-за уха гисов и колокольного звона. Помню, как потом я приезжала к вам с девочками. Вы отвели нас на прогулку по берегу и приготовили пудинг с улыбающимися рожицами на нём. Недавно вы послали мне свои украшения и заштопали моего мишку, которого шили мне на крещение. Все эти воспоминания я буду хранить вечно. Они напоминают мне о вас, моей крёстной. За эти годы я поняла, что крёстная мать должна быть именно такой. Спасибо вам. Благослови вас Господь. Ваша любящая крёстная дочь, Сюзанна.